Глава 13. Мы выстрелились в боевой порядок прямо в зале кафе. Правда, сразу же возникла заминка. Боня никак не хотел вставать сбоку, пропустив в центр Софочку. В конце концов она плюнула и поменялась с ним местами. Мне же хотелось его чем-нибудь треснуть. Нет, ну бывают же такие мужики, которые между собой и предполагаемой опасностью готовы женщину поставить. Чижиков скривился, а Сусриков сплюнул прямо на пол. Но ни тот, ни другой ничего не сказали на этот демаш. Видимо, сталкивались с подобными экземплярами. Я тоже промолчал. Только впервые пожалел Софочку. Это какими нужно нервами обладать, чтобы этого слезняка терпеть? Ладно, это их семейные трудности. Растерпит, значит, в чем то он ого-го. Мы же не в курсе. Может, у него член какой-то особенный. Мне, как идущему на острие, Пришлось открывать двери, чтобы не нарушать установившийся порядок. Потому что были у меня сомнения в том, что мы успеем снова как-то подстроиться, если это сделает кто-то другой. Фыра все время, пока мы готовились к выходу, вертелась возле меня. А когда дверь приоткрылась, тут же выскочила на улицу и принялась менять и ипостась. Опасности рядом не было, но она была вообще. И кошка вовсе не хотела рисковать своей чудесной шубкой. Самого перехода из обычной формы в боевую ипостась я так и не заметил. Не было ни выворачивания костей, ни выпадения шерсти клоками и кровавой смены зубов. Вообще никаких эффектных действий Эфира не совершала. Вот только что по тротуару кружила ухоженная и довольно упитанная рысь подросток. И через 10 секунд, можно сказать мгновенно, на ее месте уже стоит чудовище в броне с шипами, огромными когтями, клыками и скорпионием хвостом. Который покачивался у нее над головой. Лезвие на кончике хвоста опасно поблескивало, режущая кромка была покрыта тягучим прозрачным ядом. Приближаться к кошке, особенно к ее хвосту, не хотелось просто категорически. Что это? Боня выпучил глаза и попятился, едва не нарушив строй. Его удержала софочка, схватив за шиворот, и втолкнув обратно в центр нашей группы. Судя по тому, что женщина уже шипела не хуже преобразившейся фыры, ей истерики дружка надоели больше, чем всем нам. «Что это такое? На нас уже напали? А почему вы все стоите и даже не пытаетесь прикончить эту тварь?» Как я уже говорил, моя рысь обладает некоторыми весьма уникальными свойствами. Боевая ипостась — это одно из свойств. И за попытку убить ее, тот, кто попытается, лишится чего-то очень для себя важного. «Это, кроме того, что я ни одним пальцем не пошевелю, чтобы спасти придурка от смертельной опасности». «Да, чтобы иллюзии ни у кого не было. В боевой ипостаси Фыра имеет третий уровень, и я не знаю всего того, на что она способна», – проговорил я. Все, нечего время попросту терять. Тронулись». Мы вышли из кафе. Я огляделся по сторонам, до звона в ушах напрягая слух и зрение. На улице было темно а фонарей в этом районе не так уж и много, не центральная улица же. Незаметно включилось кошачье зрение, и кто-то за моей спиной охнул. «Ну да, глаза светятся. И что в этом такого?» Ничего подозрительного не увидел, да и Фыра вела себя относительно спокойно. Только время от времени поворачивала голову в сторону училища и тихонько шипела. «Главная опасность находится именно там. Хорошо, что нам не надо идти к казармам». Оценив наше направление как относительно безопасное, я кивнул и быстрым шагом направился по дороге к дому, задавая темп. Мы прошли половину пути, когда фыра остановилась, припала к земле и зашипела. Ее хвост при этом словно жил своей жизнью, извиваясь и делая выпады во все стороны одновременно. Я остановился, прислушиваясь и поднимая меч. «Почему мы остановились?» – раздался голос Бонни. «Тише!» – негромко произнес я. «Нет, ну почему мы остановились?» «Да заткните его кто-нибудь!» – прошепел Чижиков. или я его просто пристрелю сейчас!» И тут сбоку от нас раздался выстрел. Потом еще один. И противный, действующий на нервы писк. Фыра метнулась в ту сторону, яростно шипя. Я уже сделал шаг за ней, но тут раздался рык Сусликова. «Стоять! Держать строй!» Я замер на месте, но тут же понял, что окрик предназначался не мне. Похоже, моего судорожного движения капитан даже не заметил, потому что этот идиот Боня коротко взвизгнул, указывая в ту сторону, куда рванула фыра дрожащей рукой. Отпихнув подругу, ломанулся в противоположную сторону, толкнув при этом Сусрикова, который от неожиданности потерял равновесие и чуть не упал. Софья закрыла рот рукой, чтобы сдержать крик, но на этот раз не сделала ни единого жеста, чтобы держать Боню. Боня бежал к проулку, а из противоположного тем временем Раздавались такие дикие крики и визги, что у меня все тело мурашками покрылось. Я уже хотел плюнуть на приказ Сусликова и бежать на помощь Фыре, но тут из того проулка, куда рванул Боня, выскочила тварь, похожая на сурка-переростка, только вместо лап у которого огромные клещи, как у краба. Режущая кромка этих клещей была покрыта ядом, но не смертельным, хотя и чертовски неприятным. В изнаночном кармане я умудрился пропустить небольшой порез такой штукой и потом долго залечивал руку, потому что крохотный разрезик все время старался увеличиться и никак не хотел заживать, несмотря на прекрасную регенерацию. «Это третий уровень, а не четвёртый», прошептал я, прыгая вперед и оттекая одну из клешней. Вот только придурку Бонни помочь я не успевал. Страшная огромная клешня одним движением перерубила ему хребет, и сурок отшвырнул тело как тряпку развернувшись ко мне воя. из за обрубка его конечностей во все стороны хлестала кровь, но мне удалось не попасть под эти струи вот только я не стала ждать пока он полностью переключится на меня меч вошел прямо в сердце я успел провернуть его как ключ в замке и рыбкой ушел на землю уворачиваясь от удара лишней сурок сделал один нетвердый шаг в мою сторону качнулся развернулся и начал заваливаться на спину, прямо на то место, где я только что лежал. Но меня там уже не было. Я вскочил на ноги, в два прыжка снова оказался возле твари и снова воткнул меч в сердце. На этот раз я бил, чтобы распороть грудную клетку, обнажая сердце, которое еще трепетало, но уже не делало положенных сокращений. Меч вошел прямо в середину обнажившегося сердца. Я успел обратить внимание на то, что он разрубил ребра, словно они не были плотными костями. Я даже не заметил никакого сопротивления. Ну, меч артефактный, а яд паука вроде бы умеет растворять плоть. Так что тут сработало несколько эффектов одновременно. Запустив руку в образовавшуюся в середине рану, безошибочно нашел макар, выкрал его, сунул в карман и побежал к оставленной мною группе. Из того проулка, куда унеслась фыра, послышались ругань, крепкие маты и рычание, в котором я с облегчением узнал голос своей рыси. Ведь я уже все оттенки ее голоса различаю, в обоих ипостасях. Софья не отводила взгляд от лежащей в паре метров от нее клешни, которая все еще делала непроизвольные движения, сокращаясь. На тело своего, теперь уже бывшего кавалера, она старалась не смотреть. «Здесь что-то не так», — процедил Сусликов, вглядываясь в темноту проука. «Конечно, не так!» — я сплюнул на землю тягучую слюну. «Это тварь третьего уровня!» А «Объявили, что прорыв четвертого. Я уже сталкивался с подобной и не раз, поэтому прекрасно знаю, как и куда бить». «Натренировался, мать ее. И тут из подворотни выскочил человек. Сзади него бежала фыра, время от времени задавая ему направление тяжелой лапой. При этом она когти даже не подумала втянуть. и теперь штаны на заднице у мужика были в нескольких местах разодраны, а в прорехах сверкала голая задница». В тусклом свете единственного фонаря, который светил сбоку от нашей группы, светлую кожу было видно отчетливо. «Фыра, иди сюда!» Кошка сначала помотала головой, а потом прыжками бросилась ко мне. Гладить броню я не стал, но слегка поругать щел возможным. «Ты куда сбежала? Мы из-за тебя задержались!» «Не ругайте эту... это...» — проговорил мужик. «В общем, ваше животное спасло мне жизнь» хотя, возможно, оно и не стремилось к этому. Просто на меня напала целая стая летяг из десятка особей, и это... это... В общем, она их всех сожрала. Похоже, что почуяла именно их и бросилась на охоту». «Я так понимаю, макры сожрала вместе с летягами», мрачно резюмировал я, разглядывая мужика. Он сжимал в руках прекрасную двустволку, но, судя по его виду, она ему не слишком помогла тут из того самого проулка где нашел свою смерть боня выскочила тварь больше всего напоминающая саранчу только ростом с человека я поднял меч но тут тварь попыталась взлететь и мгновенно оказалась прямо перед мужиком тут вскинул ружье и выстрелил куда то ну куда то он точно выстрелил вот только не в тварь следующий его выстрел тоже ушел в никуда чижиков мгновенно вскинул пистолет но выстрелить не успел а Софья вышла из своеобразного ступора, в который впала после гибели Бонни, и бросилась на саранчу, схватив с земли клешню. Бац! Клешня вошла прямо в брюхо тварик, которая забилась, но женщина уже отбросила клешню вместе с этой пародией на насекомое от себя. «Неслабо». Я торопело смотрел на нее. И не только я. Чижиков даже ствол опустил. «Софья!» Я обхватил дрожащую женщину за плечи и развернул к себе. Сейчас я мог бы сказать, что она хорошенькая. Ей чуть больше двадцати пяти, и у нее прекрасные зеленые глаза. А Боня был казелы тварь, еще похлеще тех, что на нас сейчас нападали. Вы одаренная? Она сначала мотнула головой, а потом закивала. Чижиков, помоги ей достать макар. Чижиков кивнул и вытащил нож. Но хоть какое-то оружие у него все-таки с собой было. Он взял ее за руку и повел к уже замершей туше. «Почему мы стоим?» – прошептала Маша. «Надо идти, пока на нас не нападают». «Потому что я не знаю, что происходит и где нам лучше идти», – ответил я. «Это дрянь второго уровня. Как, кстати, летяги, которыми поужинала Фыра. И, как бы то ни было, опираясь на личный опыт, могу сказать, что свет и огонь многие из них почти не видят. Уж не знаю, почему, может быть, особенности зрения – Но здесь мы в большей безопасности, чем будем, когда выйдем из зоны действия фонаря. Я подумал и зажег несколько небольших костров вокруг нашей группы. Они сами погаснут, как только я уйду от них на критичное расстояние. Вот там их будет много, уж поверь мне. Скорее всего, прорыв комплексный, с разных сторон, предположил Сусриков, наблюдая, как его курсант помогает из трубкообразного сердца саранчи вытаскивать макар. «Магии, брошенные на закрытие прорыва, сосредоточены на самом серьезном, а остальные, которые уровнем поменьше, пока не трогают. Но такие прорывы сами собой не происходят. За этим явно стоит какой-то достаточно сильный универсал. Наша изнанка довольно стабильная. Единственное по-настоящему слабое место перекрыто стационарным порталом в реальный мир. Так что я теряюсь в догадках». Он вскинул пистолет и выстрелил. Недалеко от него упала небольшая птица с изогнутым клювом и страшными когтями. «Впервые вижу такую тварюшку». В голове щелкнуло. «Второй уровень». Артефакт продолжал исправно работать. «Ясно. Тогда пойдем сейчас очень быстро. Практически побежим к дому. Тварь третьего уровня уничтожена, и раз полезли второго, то, скорее всего, более серьезные нам не встретятся. Они не любят соседства друг друга». Точнее, более слабые прячутся, потому что они для более сильных такая же добыча, как и мы. С другой стороны, этих тварей всегда больше, и тут уж не угадаешь, что хуже. «Ах ты, зараза!» — раздалось из-за спины. Я обернулся и увидел, как Михалыч стряхивает с тесаков какого-то вонючего крысюка. «Так, пора уходить. Пока здесь сидел урок третьего уровня, мелочь сильно не лезла. Но их сейчас все больше и больше будет». Я убрал меч и нож. все таки махать мечом требует много времени. «Отдайте мне ружьё!» Я развернулся к мужику. «У вас, похоже, с ним проблема, раз уж вы от зачуханной саранчи не смогли отбиться!» Он сначала дёрнулся, но фыра зарычала, и я без проблем забрал оружие. Переномив его, я с удивлением оставился на патроны в патроннике. Точнее, на пустые гильзы, в чем я убедился, вытащив одну из них. «Держите!» Вздохнув, мужик протянул мне самые настоящие патроны. «Ах, да. Что-то Петрович мне про патронные ружья говорил. Ладно, потом разберусь. Сейчас до дома бы добраться». Я зарядил ружье и кивнул вернувшейся, все еще дрожащей Софье. Затем обратился к Маше и Лизе, указывая на спасённого фырой человека. «Спрячьте его в центр и не выпускайте. А теперь быстро пошли, не отставайте». Фыра все это время сидела рядом со мной, но стоило мне сделать шаг, как она вскочила и побежала впереди. Стоило нам уйти со священного участка, как на нас принялись нападать со всех сторон. К счастью, моя теория работала, а выше второго уровня нам никто не встречался до самого дома. Идти слишком быстро не получалось, я только успевал перезаряжаться, по бокам слышались выстрелы из пистолетов. А хвост фыры мелькал, протыкая, а то и разрубая пополам не слишком крупных тварей. Плохо было то, что я не мог держать огонь. Тут или стреляешь, или освещение создаешь, А факелов, чтобы раздать тем, кто в центре, мы наделать не догадались. Но это нам наука на будущее. «Да откуда вас столько?» Процедил я сквозь зубы, разнося башку очередной твари. «У меня патроны кончились!» – крикнул Чижиков. «У меня тоже!» – Сусликов выстрелил в последний раз. Я сунул руку в карман. У меня осталось всего два. «Все демоны девятого уровня! Почему мы так долго идем? Прямо на меня полетело две летяги. Два выстрела, и фыра бросилась на них, разрывая и пожирая, фырча от удовольствия. Похоже, только меня тошнит от мяса. Тем более этого. Фыра, например, прекрасно себя чувствует, пожирая этих белок. Все, патронов нет. Только целый карман пустых гильз. «Попробую купить ружьё у мужика и сам заряжу патроны. Должен же он испытывать хоть какое-то чувство благодарности». Вызвал меч. Впереди мелькнул тень, и я замахнулся. «Не надо меня рубить, это я, Тихон!» Мне с трудом удалось погасить инерцию и опустить оружие. «Мы так и знали, что наша красавица приведет вас домой. Когда защиту устанавливали, хотели уже идти искать, но тут она как прыгнет в ворота». Причитал день сик, пропуская нас внутрь и закрывая калитку за Михалычем, которого успели немного потрепать. Во всяком случае, поварской колпак содрали с головы, а куртку слегка порвали. Тихон же тут же принялся хлопотать вокруг меня. «Мы не знали, где вас искать. И на фырочку понадеялись. Только егеря выдвинулись на обход. Ага, вот и они!» Он снова распахнул калитку. В калитку бегом вбежало четверо егерей, волоча на себе двух раненых. На трех тварей третьего уровня нарвались, сообщил один из них. Увидел меня и облегченно выдохнул. Хвала, рыси, покровительница! Ваше сиятельство, вы живы. Я же закрыл глаза и убрал меч. Все, мы в безопасности. Сейчас дух переведу, и нужно насущными делами заниматься. Людей распределить, вымыться, макар отмыть. Да, а сначала нам всем познакомиться нужно а то неудобно как-то получается». Я открыл глаза и тут же натолкнулся на прищуренный взгляд Сусликова, которым тот смотрел на Фэру, уже сменившую ипостась и приводившую себя в порядок. «Слушай, Рысев, а это уникальная способность твоей замечательной киски». «Так, стоп!» Я поднял руку, призывая его заткнуться. В голове одна из муз громко смеясь, проговорила. «А это изюм, но он не продается». «Я ничего тебе не буду говорить про свою рысь и не буду объяснять, на что она способна». После чего повернулся к мужику, который в это время пытался голую задницу прикрыть обрывками штанов. «Граф Рысев, кого мы имели честь спасти?» «Поручик Галкин», — ответил он. «Граф, а вы не могли бы мне штаны одолжить? А то ваша рысь, как ни крути, виновата в моем довольно жалком положении, тем более, что с нами и дамы». Я медленно посмотрел на Тихона, который кивнул. «Да, пора в себя приходить. Потому что, как оказалось, довести людей до дома – это полбеды. Надо их еще и как-то обеспечить всем необходимым. Потому что никто не может сказать, сколько мы здесь пробудем, почти в осаде».